Глава восьмая За три девять земель Часть первая Тридесятое царство в сказке Первое. Локальность Царство, в которое попадает герой, отделено от отцовского дома непроходимым лесом, морем, огненной рекой с мостом, где притаился змей, или пропастью, куда герой проваливается или спускается. Это тридесятое или иное, или небывалое государство. В нем царит гордая и властная царевна, в нем обитает змей. Сюда герой приходит за похищенной красавицей, за диковинками, за молодильными яблоками и живущей и целящей водой, дающими вечную юность и здоровье. О том, как в это царство попадают, мы уже говорили. Нам необходимо несколько осмотреться в нем. Мы сперва посмотрим, какую картину дает нам сказка. Только после этого мы раздвинем рамки и выйдем на более широкий простор. Но как только мы начнем присматриваться к этому царству, мы сразу заметим, что никакого внешнего единства в картине тридцатого царства нет. Одну картину, оказывается, нарисовать невозможно. Нужно нарисовать несколько отдельных картин. Это прежде всего касается места пребывания этого царства. Иногда это царство помещается под землей. «Долго ли, коротко ли, набрел Иван на подземный ход». Тем ходом спустился в глубокую пропасть и пошел в подземное царство, где жил и царствовал шестиглавый змей, увидал белокаменные палаты, вошел туда. Но ничего специфически подземного там нет. Там обычно вовсе не темно, там такая же земля, как здесь. Долго шли они подземным ходом, вдруг забрежжился свет. Все светлее да светлее, и вышли они на широкое поле под ясное небо, на том поле великолепный дворец выстроен, а во дворце живет отец Красной Девицы, царь этой подземной страны. С другой стороны, оно может лежать на горе. Вдруг лодка поднялась по воздуху, и мигом, словно стрела из лука пущенная, привезла их к большой каменистой горе. Или они сели, и царь-медведь принес их под такие высокие и крутые горы, что под самое небо уходят. Всюду здесь пусто, никто не живет». Совершенно особый и очень интересный случай мы имеем в сказке «Хрустальная гора». Здесь говорится «И полетел в тридесятое государство, а того государство более чем наполовину втянуло в Хрустальную гору». «Ехали, ехали, приехали. Глядит стеклянная гора. Тут Хрустальная гора». Наконец,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 Независимо от того, где это царство находится, в нем иногда имеются прекрасные луга. Птица вылетела на луга зеленые, травы шелковые, цветы лазоревые, и пала на наземь. Иван-царевич встал, идет по лугу, разминается. Заметим, однако, что, как ни прекрасна природа в этом царстве, в ней никогда нет леса и никогда нет обработанных полей, где бы колосился хлеб. Зато есть другое. Есть сады, деревья, и эти деревья плодоносят. Большей частью сады помещаются на островах. И увидел дурак, что они были на весьма прекрасном острове, на котором было примножество разных деревьев со всякими плодами. Взошли на тот остров... На том острове преотличные плоды, растения, цветы. Сады почти всегда имеются в сказке о молодильных яблоках. До сих пор мы не видели в Тридесятом царстве ни одной постройки. Эта пустынность иногда подчеркивается. Приехали к такой горе, не взойти, не въехать на эту гору, ни строения, ничего нету только одна гора. Однако в Тридесятом царстве все же есть постройки, и это всегда дворцы. К этому дворцу также надо несколько присмотреться. Дворец тут чаще всего золотой. Живет она в большом золотом дворце. Архитектура этого дворца совершенно фантастическая. А дворец тот золотой и стоит на одном столбе на серебряном, а навес над дворцом самоцветных каменьев, лестницы перламутровые, как крылья, в обе стороны расходятся. Лишь только вошли они, застонал столб серебряный, расходились лестницы, засверкали все кровельки, весь дворец стал повертываться, по местам передвигаться». Часто он также мраморный или хрустальный. Этот дворец неприступен. И усмотрели вдали дворец хрустальный, обнесен такую же стеною вокруг. Эта неприступность, однако, не составляет препятствия для героя. Через стену он перелезает. В других случаях герой пролезает через щель, обратившись в муравья. Через стену он иногда перелетает обратившись в орла. Очень часто этот дворец охраняется животными, чаще всего львами или змеями. Но эти змеи не похожи на змея Горыныча, их легко усмирить. Долго ли, коротко ли, увидел золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, на золотых цепях прикованы, а возле колодезь, У колодезя золотой корец на золотой цепочке висит. Иван-царевич почерпнул корцом воды и напоил змей. Они улеглись. Иногда это место, куда прибыл герой, описывается как город или как государство. За этим столбом стоит золотой город на сто верст. Вот и синее море. Широкое и раздольное разлилось перед нею, а там вдали, как жар, горят золотые маковки на высоких теремах белокаменных. Ложно-русский стиль в живописи любит изображать это царство с церквами. Это не в стиле сказки. Небесного Иерусалима она не знает. Позднейшая рационализация превращает героя в купца, переправу в торговое плавание, а город в портовый. Приплыл корабль к большому богатому городу, остановился к пристани и якорь бросил. Никаких подробностей о государстве мы не узнаем, кроме того, что в нем кто-то царствует. Побежал корабль по суху, поплыл по морю и, наконец, приезжает в государство царь девицы приезжает в невидимое царство, в небывалое государство. Все указанные здесь элементы встречаются в многочисленных комбинациях. Город бывает и на острове, и на горах, и под водой, и под землей. Тоже можно сказать о дворцах, лугах и садах, которые свободно комбинируются друг с другом и помещаются в разнообразной обстановке. Второе. Связь с Солнцем Присматриваясь к этому небывалому государству еще ближе, мы можем обнаружить, что оно имеет какую-то связь с Солнцем. Так, например, в одном тексте мы находим, что герою задано добыть ветку с золотой сосны, что растет за три девять земель в тридцатом царстве в подсолнечном государстве. Это царство находится на небе, где солнце. Убил царевич чудище и едет к алмазному дворцу, в котором жила его матушка Настасья Золотая Коса у двенадцатиголового змея. Алмазный дворец словно мельница вертится, из того дворца вся вселенная видна, все царства и земли, как на ладони». Мыслится ли под этим вращением дворца, вращение небесной сферы, на этот вопрос не так просто ответить, но что здесь так или иначе представляется небо, это очевидно. Еще яснее солнечный характер в других сказках. Герой, например, спасается от преследования змеихи. Вот близко, вот нагонит, в то самое время подскакал Иван-царевич к теремам солнцевой сестрицы и закричал «Солнце, солнце, отвори оконце!» Солнцева-сестрица отворила окно, и царевич вскочил в него вместе с конем. Правда, эта сказка не имеет вариантов, но это далеко не единственное упоминание солнца. Это царство связано с горизонтом. «Едут, едут между небом и землей, пристали к неведомому острову». И хотя это указание больше относится к пути, чем к царству, но есть и такие тексты, где положение этого царства на горизонте высказано совершенно ясно. «Стрелец-молодец сел на своего богатырского коня и поехал за три девять земель». Долго ли, коротко ли, приезжает он на край света, где красно солнышко из синего моря восходит. Еще яснее, эта связь с небом выражена в тех случаях, когда упоминается о громе и молнии. Лиса, кот в сапогах, говорит герою. «Есть царь-огонь и царица-грозная Маланья, у них дочь, прекрасная царевна». Я ее за тебя высватаю». И хотя имена еще ничего не доказывает, все же эта связь не случайна. Так в этом царстве слышится грохот и гром. На вопрос, от чего происходит этот грохот, баба яга говорит: то у нас на горах стук стучит и гром гремит, что красная краса, черная коса, царь девица катается. Третье. Золото. Все, сколько-нибудь связанное с Тридесятым государством, может принимать золотую окраску. Что дворец золотой, это мы уже видели. Предметы, которые нужно достать из тридцатого царства, почти всегда золотые. Это свинка, золотая щетинка, утка, золотые перышки, золоторогий олень, золотохвостый олень, золотогривый и золотохвостый конь, не типа сивки-бурки и другие. В сказке о жар-птице сидит жар-птица в золотой клетке, конь имеет золотую узду, а сад Елены Прекрасной обнесен золотой оградой. В сказке о финисте ясном соколе девушка, прибыв в иное царство к своему возлюбленному, покупает себе три ночи за серебряное донце, золотое веретенце, серебряное блюдо и золотые яички, и золотое пялечко с иголочкой. Самой обитательнице этого царства, царевне, всегда присущ какой-нибудь золотой атрибут. Она сидит в высокой башне с золотым верхом. Смотрит, а по Синью морю плывет Василиса Царевна. В серебряной лодочке золотым веслом попихается. У нее золотые крылушки, у служанки серебряные. Она летит в золотой колеснице. На то место налетела голубиц, видимо-невидимо. Весь лук прикрыли, посредине стоял золотой трон. Немного погодя, осияло и небо, и землю.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 Если упомянуты ее волосы, они всегда золотые. Отсюда и ее имя. Елена Золотая Коса, Непокрытая Краса. В абхазских сказках свет исходит даже от ее лица. И увидел светившуюся без солнца красавицу, стоявшую на балконе, от нее, как от солнца, шел свет, даже когда не было ни солнца, ни луны». Этот список можно было бы продолжить и заполнить им целые страницы. Золото фигурирует так часто, так ярко, в таких разнообразных формах, что можно с полным правом назвать это Тридесятое царство «золотым царством». Это настолько типичная прочная черта, что утверждение «все, что связано с Тридесятым царством, может иметь золотую окраску», может оказаться правильным, и в обратном порядке. Все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству. Золотая окраска есть печать иного царства. Примером этого может служить перо-жар птицы. Птицу подкарауливает Иван-царевич. Сидит он час, другой и третий, вдруг... Осветило весь сад так, как бы он многими огнями освещен был. Прилетела жар птица. Она роняет перо. Это перо было так чудно и светло, что, ежели принести его в темную горницу, то оно так сияло, как бы в том покое было зажжено великое множество свеч. Эта птица действительно прилетает из другого царства – И герой отправляется ее искать. В этом случае связь совершенно ясна. Но даже в тех случаях, когда этой связи нет, в прямом смысле этого слова, вопрос о ней должен быть рассмотрен и исследован. Так, например, герой добыл чудесную уточку. Запер хозяин свою уточку в темный сарай. Ночью она снесла золотое яичко. Пошел туда мужик... Увидел великий свет и, думая, что сарай горит, закричал во всю глотку. «Пожар! Пожар! Жена! Хватай ведра! Беги заливать!» Открыли сарай ни дыму, ни пламени, только светится золотое яичко. Что между этими двумя случаями есть какая-то связь, это очевидно. Связь же с тридесятым царством не дана но постулируется и должна быть исследована. Случай с золотыми яичками интересен еще другим. Он показывает, что золотая окраска есть синоним огненности. То же мы видим с пером жар птицы, который светится. Зная, что Тридесятое царство есть вместе с тем очень часто небесное, солнечное царство, мы легко можем заключить, что небесная окраска предметов есть выражение их солнечности. В некоторых случаях это высказано совершенно ясно. Так в «Пермской сказке» читаем. «Видишь, вот в этой стороне вроде солнца огонь». «Вижу», — говорит. «Это не вроде солнца огонь, а это ее дом. Он весь на золоте», — говорит. Четвертое. «Три царства». Сказка о том, что герой на своем пути попадает в медное, серебряное и золотое царство, по наблюдениям Андреева, самая распространенная сказка на русском языке и, можно предполагать, ее известной. Нам кажется, что эти три царства возникли как утроение Тридесятого царства. При стремлении сказки все утраивать, этому стремлению несомненно подвергся и данный мотив – и этим вызвано наличие вообще трех царств. Но так как тридцатое царство золотое, то предыдущие сделаны серебряным и медным. Искать здесь каких-то связей с представлениями о железном, серебряном и золотом веке вообще с циклом Гезиодовских эр – напрасный труд. Здесь не удастся также обнаружить никаких связей с представлениями о металлах. Здесь можно было бы поставить также вопрос о представлении трех царств как небесного, земного и подземного. Но и эта связь также не подтверждается материалами. Медное, серебряное и золотое царства находятся не друг под другом, а одно впереди другого. Обычно они все три находятся под землей. Но так как по сказочному канону тридцатое царство есть последний этап пути героя, после чего происходит его возвращение, а прибытие три раза невозможно, ему должны были бы предшествовать возвращение и новая отправка, то два царства стали своего рода проходными этапами, а одно, золотое, этапом прибытия. Но такой переходный этап в сказанном каноне уже имеется – это избушка еги. И вот мы стоим перед любопытным явлением ассимиляции трех царств с избушкой еги. Действительно, если просмотреть многочисленные случаи этих трех царств, то некоторые элементы в них всегда идут от тридесятого царства и царевны, а другие – от еги. Кроме названий, эти три царства ничего специфического в себе не имеют. Возьмем вариант Афанасьева «Иван приходит в Медное царство». Там его встречает девица прекрасная из себя. Это, во всяком случае, не Ега. Следует выспрашивание и упрек. «Не накормила, не напоила, достала да вести спрашивать». Этот элемент явно от бабы яги. Затем девица дарит ему перстень, то есть выступает как дарительница. Однако предмет ее подарка – перстень – есть завуалированное обручение, но обручается герой только с третьей девицы из Золотого Царства, которая следовательно и функционально есть царевна. Подобно этому случаю могут быть проанализированные и остальные варианты, и это дает право утверждать, что эти три царства – Есть внутрисказочное образование. Не удалось найти никаких материалов, указывающих на связь этого мотива с первобытным мышлением или первобытными обрядами. Пятое. Тереоморфизм Тридесятого царства. Но наше изучение Тридесятого царства еще далеко не кончено. Есть еще одна черта то царство иногда представлено царством не людей, а царством животных. Правда, эти указания встречаются не так часто. Эти представления находятся несколько в тени в сравнении с пышными дворцами из золотом мрамора и Перламутра, но для исследователя они представляют особый интерес. Так, если похитителем царевны является животное – то это животное уносит ее к себе в свое царство, где людей никаких нет. Так как похитителем чаще всего является змей, то и это царство часто есть царство змеиное. Долго шел он за клубочком и зашел в такую землю, где нет ни души человеческой, ни птиц, ни зверей, только одни змеи кишат, то было... «Змеиное царство». В сказке Афанасьева говорится, «Сел Василий царевич на коня и поехал за тридевять земель в тридесятое государство. Долго ли, коротко ли, приезжает он в царство львиное». Здесь живет царь лев, и это указание на царя зверей мы особо отмечаем, оно нам еще пригодится». После этого герой еще попадает в змеиное и воронье царство. Этот животный характер царства не исключает наличия и городов, и дворцов, и садов. В том царстве жили одни змеи, догады. Кругом города лежала большая змея, обвившись кольцом так, что голова с хвостом сходились. В Тобольской сказке находим. Видит, перед ним стоит дом с двумя крыльцами, серебряное крыльцо и золотое. Он подумал, кто тут живет. Пошел и отворил дверь в первую комнату и увидел. Сидят курицы. Неужели здесь такие люди живут, как наши курицы? В сказке «Марья Моревна» за трех девушек сватаются сокол, ворон и орел. Брат девушек отправляется их навестить. «Идет день, идет другой, на рассвете третьего дня видит чудесный дворец, у дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит». Это царство соколов. Можно предположить, что и царь-медведь уносит детей в медвежье царство. Отметим еще случай прибытия в царство мышей. Поплыли они по морю, перебрались на другую сторону и пришли в тридесятое царство, в мышье государства. Часть вторая. Тот свет. Шестое. Ранние формы потустороннего мира. Итак, никакого единообразия нет, есть многообразие. Скажем вперед, что народов, имеющих совершенно единообразное представление о потустороннем мире, вообще не существует. Эти представления всегда многообразны и часто противоречивы. Сказка очень наивна, но совершенно точно выражает суть дела, говоря, «И там свет такой же, как у нас». Но так как свет меняется, так как меняются формы человеческого общежития – то вместе с ними меняется и тот свет. Но мы уже знаем, что в фольклоре с появлением нового старое не умирает. Так появляются все новые и новые формы, сосуществуя со старыми, пока, наконец, в Египте или в классической Греции или в современной сказке не получается нечто вроде маленькой энциклопедии всех некогда имевшихся форм того света. Человек – переносит в иное царство не только свое социальное устройство, в данном случае родовое, с позднейшим изменением хозяина в царя, но и формы жизни и географические особенности своей родины. Островитяне представляют себе иной мир в виде острова. Дворцы явно идут от мужских домов, лучших построек селения и так далее. Но человек – переносит то даже и свои интересы, в частности, производственные интересы. Так для охотника это царство населено животными. Он проходит после смерти еще раз весь искус посвящения и продолжает охотиться, как он охотился и здесь, с той лишь разницей, что там в охоте не будет неудач. Эта проекция мира на тот свет уже совершенно ясна в родовом обществе. Охотник всецело зависит от животного, и он населяет животными мир. Своё родовое устройство он приписывает животным и думает после смерти стать животным и встретиться с хозяином, или, выражаясь по сказочному, с царем змей, волков, рыб, раков и так далее там живут хозяева, могущие посылать этих животных. Штернберг, изучавший медвежий праздник геляков, приходит к заключению, что медведя убивают, посылая его к своему хозяину. Душа убитого медведя, говорит он, отправляется к своему хозяину, тому хозяину, от которого зависело благополучие человека. Таким образом, мы можем установить что сказка, правда, в очень бледных отражениях сохранила этот слой. Этим объясняется, что иное царство населено животными и что там герой встречает их царя или хозяина. Эти животные в дворце очень напоминают нам животнообразных обитателей Большого дома, уже знакомых нам по главе четвертой. «На том свете люди...» Змеи, львы, медведи, мыши, курицы, то есть звери в тотемическом понимании этого слова. Седьмое. Пасть и толкучие горы. Представление, что нужно попасть в животное, чтобы получить власть над ним, нам уже знакомо. Здесь мы имеем ключ к тому явлению, которое мы уже наблюдали раньше – что представление о смерти и формы посвящения показывают такое поразительное сходство. При этом нет необходимости утверждать, что одно развелось из другого. Сказочный дворец в ином мире не только поразительно похож на большой дом, он иногда просто совпадает с ним, так что между ними нельзя провести точные границы. Вход в царство идет через пасть животных, Эта пасть все время закрывается и открывается. Царство его отворяется на время, когда змей полос раздвинется, тогда отворяются и ворота. В этом случае совершенно ясно, что пасть – это ворота. Отсюда, с одной стороны, идут захлопывающиеся двери, иногда охватывающие герою пятку, а также двери с зубами и кусающиеся двери, с другой стороны. Отсюда же идут и толкучие горы, грозящие раздавить пришельца. Приведем текст в Афанасьевском пересказе. В том царстве есть две горы высокие, Стоят они вместе, вплотную, Одна к другой прилегли, Только раз в сутки расходятся, Раздвинутся, и через две-три минуты опять сходятся. Промеж тех толкучих гор хранятся воды, живущие и целящие. Аналогия здесь слишком велика, чтобы быть случайной. Та же периодичность в закрытии и раскрытии, та же функция охраны, та же опасность быть раздавленным, то же откусывание или отхлопывание пятки или кусочки судна, как в сказании об аргонавтах. С падением роли животного, как объекта охоты в качестве главного или даже единственного источника существования, его функция переносится на другие предметы, на двери, на горы. Почему именно на горы, это трудно сказать, хотя такая замена и вполне естественна. Но действительно ли толкучие горы встречаются не только в эпических сказаниях, но и в верованиях? Такие случаи есть. Так в Микронезии, острова Гильберта, полагали, что душа умершего при неблагоприятных условиях могла быть раздавлена между двумя камнями и лишена жизни. Отсюда же идут и животные, главным образом львы и змеи, охраняющие вход во дворец. Им нужно бросить лепешку или напоить их, чтобы они пропустили героя. Вбрасывание в пасть предмета, как позднейшая замена впрыгивания в пасть, нам также уже известно. Этим объясняются львы и змеи, охраняющие вход во дворец. Мы не будем приводить материалов, доказывающих, что формы локализации иного царства соответствуют некогда действительно имевшимся формам. Мы найдем достаточно материалов о том, что иной мир, Не только в сказке, но и в религиозных представлениях мыслится в зависимости от окружающей природы и от основного занятия народа, или под водой, или на горах, или далеко за горизонтом и так далее. Здесь играют роль пространственные представления, рассмотренные нами выше. Разработка этих аналогий не представляет труда, самый вопрос не представляет собой проблемы. Здесь нас интересуют некоторые другие, более трудные вопросы, в частности, вопрос о Хрустальной горе. Восьмое. Хрусталь. Чтобы понять мотив Хрустальной горы, мы должны помнить, что в эту страну отправляются, чтобы получить власть над животными, власть над жизнью и смертью, над болезнью, над исцелением. Мы, с одной стороны, узнаем здесь функции шамана, а с другой – функции героя, ищущего молодильные яблоки, живую и мертвую воду, средства, исцеляющие от слепоты, старости, болезней и недугов. Очень ранней формой такого волшебного средства, добываемого в ином мире и применяемого для всяких видов волшебных действий, служит распространенный и в Австралии, и в Америке горный хрусталь, или также кварц. Уже выше, в главе о змееборстве, мы видели, что кварц втирается в тело посвящаемого, и что алмазы находят в голове змея. В одном американском мифе рассказывается о молодом человеке, которого избил его отец. Он почувствовал себя оскорбленным и решил умереть. Он подошел к крутой скале, он влез наверх и сбросился. Он остался невредим. Он пошел дальше и вскоре увидел перед собой гору, которая блистала светом. Это была скала Наолакоа. Там постоянно шел дождь из горного хрусталя. Он взял четыре куска длиною в палец и всунул их в ряд в свои волосы. Он влез на верхушку, и его совсем покрыло горным хрусталем. Вскоре он заметил, что посредством горного хрусталя он приобрел способность летать. После этого он пролетел по всему миру. В полном соответствии с этим в долганском мифе говорится «Встав, начал прохаживаться, видит вся земля, песок весь, сплошь из бисера, из стеклянных бус». Этот миф объясняет нам хрустальную гору русских сказок, стеклянную гору немецких и так далее. В русских сказках хрустальная гора связана со змеем, который на ней обитает. Связь хрусталя и змея мы наблюдали и в обрядах. При посвящении втирался хрусталь. Имеется широко распространенная связь кристаллов кварца с радужным змеем, и по всей Австралии кристаллы кварца принадлежат к самым важным магическим субстанциям, употребляемым шаманом. Таким образом, это представление очень раннее. Мы можем предположить, что и волшебный песок, добываемый у змея, есть отголосок все тех же представлений. Девятое. Страна обилия. Мы рассмотрели некоторые стороны иного царства, отражающие наиболее ранние доступные нам стадии его становления. Уже в долинах охоты ранних форм родового строя мы наблюдаем, что царство здешние и нездешние весьма похожи друг на друга. Но есть и разница. В ином мире никогда не прекращается обилие дичи. Человек переносит в иной мир не только формы своей жизни, он переносит туда свои интересы и идеалы. В борьбе с природой он слаб, и то, что не удается здесь, может удастся там». Здесь важно отметить, что охотник на том свете продолжает свое производство. Там хранятся силы, дающие ему власть над природой, откуда их можно перенести в мир людей. Этим можно добиться совершенного производства – стрел, не знающих промаха. Но позднее на том свете перестают производить и работать, там только потребляют, и волшебные средства, приносимые оттуда – обеспечивают вечное потребление. Появление таких представлений показывает, что изменилось отношение к труду. Это происходит потому, что труд становится подневольным. Подневольность труда связана с появлением собственности. Собственность появляется с земледелием. Известно, что наиболее ранняя форма земледельческого производства – разведение садов. С появлением садоводства и в ином мире появляются сады и деревья, и эти деревья уже обеспечивают потребление без применения труда. Такую форму иного мира знают только народы, действительно разводящие сады. Эта форма отсутствует, например, на севере Америки, у сибирских народов, но она распространена в Полинезии и Меланезии. «Так, на Маркизских островах, — говорит Фрезер, — Небесная область представлялась счастливой страной, богатой тестом из плодов хлебного дерева, свининой и рыбой. Там имеется общество самых красивых женщин, каких себе можно вообразить. Там зрелые плоды хлебного дерева все время сбрасываются деревом на землю, и запас кокосовых орехов и бананов никогда не истощался. Там души отдыхали на циновках, которые были много тоньше, чем циновки никахива, и каждый день они купались в реках из масла кокосового ореха. Это чрезвычайно ценный для фольклориста материал, свидетельствующий о раннем происхождении мотива шлотафнланд, молочных рек и кисельных берегов. Балте поливка также считают его весьма древним но древнейшие параллели, приводимые ими, относятся к античности. Материалы Фрезера, сопоставленные с тем, что высказано выше, показывают, что магическая власть над обилием животных сменяется просто обилием, готовым к употреблению. Здесь кроется источник представления о неисчерпаемом изобилии. Там, в стране мертвых, никогда не прекращается еда. Если принести такую еду оттуда, то еда эта и на земле никогда не будет исчерпана. Отсюда скатерть-самобранка. Надо сказать, что такие представления таят в себе очень большую социальную опасность. Они приводят к отказу от труда. Позднее, Этими представлениями об ином мире, как о стране, осуществленных чаяний и желаний, овладевает сословие жрецов, утешая народ перспективой на награду за долготерпение в этом мире. Эти представления становятся реакционными. Но тут же мы можем наблюдать и другое. Вредность таких представлений ощущается трудовыми слоями очень ясно. Здоровый инстинкт человека заставляет его отрицать и отклонять такие понятия. Но вместе с тем привлекательность их делает их бессмертными. Из этих двух противоречивых сил в качестве равнодействующей получается комическая трактовка этого мотива. В сказке «Мотив кисельных берегов» часто связан с комическим возвеличиванием феноменальных лентяев. Такую комическую трактовку мы имеем и в античности. Мы знаем, как распространен этот мотив в греческой комедии. Об этом будет сказано несколько слов ниже, когда мы рассмотрим античность. Соображения, высказанные здесь, помогут нам несколько ближе понять мотив запретного ларчика. Первоначально предметы, приносимые в мифах из иного мира благополучно доносятся до людей и приносят им благо. Мы видели это, когда разбирали волшебные предметы. Мы смогли установить животное, то есть охотничье происхождение многих из них. Иначе обстоит дело с предметами, дающими вечное изобилие. С одной стороны, трактовка таких предметов комическая. Скатерть или столик самобранка, связаны с дубиной, которая сама наказывает неудачливого вора. Жернова, дающие блин да пирог при каждом обороте, также трактованы добродушно-комически. Это мягкая форма того осуждения, о котором говорилось выше. С другой стороны, герой, приносящий из этого мира не огонь или другой полезный людям предмет, а приносящий предмет, обеспечивающий вечное нетрудовое изобилие, сам гибнет от этого предмета и до людей его не доносит. Так в меланезийском мифе герой получает от месяца некий ларчик под названием мануя, но месяц запрещает открывать его до возвращения домой. Герой возвращается в лодке и, конечно, нарушает запрет. Со всех сторон вдруг появляется огромное количество рыб. Их делается все больше и больше, и они опрокидывают лодку. То же мы имеем в русской сказке. Герой получает ларчик, из него лезет скот. Весь остров наполняется скотом, и герою грозит гибель. В греческом мифе о Пандоре запретный ларчик содержит зло, распространяющиеся по всему миру. Это литературная символическая обработка все того же мотива. 10 Солнечное царство. Раньше, чем идти дальше, мы должны проследить еще одну линию, а именно линию представления о царстве Солнца. Установить точно, когда именно появляется эта концепция, не совсем легко. В противоположность другим частностям, которые окаменевают или деформируются, переосмысливаются или трактуются комически, это представление, наоборот, развивается и достигает своего апогея в развитых религиях, подобных египетской. Мы можем установить, что, например, у якутов то есть у народа, живущего разведением скота, имеются очень ясные представления о таком царстве. Пришел господину Солнцу. Дочь господина Солнца Кюегям Шаманка, сидя на восьминогом медном лабазе, замотавший свои восьмисаженные ала шелковые волосы на серебряный кол, сидит, чешет их золотым гребнем. Это дочь солнца, четвертая из встречиных героинь. В Сибири иногда, как и в Северной Америке всегда, число четыре играет ту же роль, что у нас число три. Первая связана с тучами, вторая со звездами, третья с месяцем и четвертая с солнцем. Этот пример, как нам кажется, подтверждает догадку, которое является при изучении русских сказочных материалов, а именно, что золотая или медная окраска есть окраска солнечного царства. Золотая окраска предметов, связанных с Тридесятым царством, есть окраска солнца. Народы, не знающие религии солнца, не знают золотой окраски волшебных предметов. Чтобы лучше понять этот мотив, необходимо проследить, как вообще развиваются представления о Тридесятом Царстве при переходе на земледелие. Примером нам могут служить Египет, Вавилон и Осирия, Китай и Античность. Здесь при всей специфике каждого народа в отдельности все же можно наблюдать совершенно ясные общие черты, имеющиеся и в сказке. Во-первых, как указано, старые представления не исчезают, а продолжают существовать, но на них наслаиваются новые. До сих пор мы видели, что народы приписывают потустороннему царству ту же жизнь и те же формы производства материальной жизни, которые знакомы им самим. Потусторонний мир повторяет здешний – Охотник населяет его животными, садовод – садами. Но с переходом на земледелие этот процесс прекращается. На том свете не пашут, не сеют и не жнут. Так и в сказочном тридесятом государстве никогда не производится земледельческих работ. Животные, сады, острова сохранились во всех религиях, но появилось новое – появились божества, дарующие плодородие. Следы этих божеств также, как мы видели, сохранились в сказке. Это одно наблюдение. Другое. В Египте своего полного развития достигает солнечная концепция иного царства, которое постепенно развивается и принимает символические формы. Древнейшие пирамиды, еще почти всецело вращаются в области религии Ра, и солнечно-небесного пребывания усопших последующие все больше и больше уходят к Осирису. Мы не будем подробно останавливаться на египетских представлениях. В основном, как кажется, они содержат три слоя – животный, садоводческий и солнечно-земледельческий, подчеркнуто монархический. Известно, что иное царство наполнено животными, и что египтяне не могли объяснить Геродоту причины животного культа, и что сам он не мог объяснить его. Существенную часть этой веры составляли также деревья и сады. Брестет говорит. Одним из самых важных источников, если не самым важным из многочисленных источников, при помощи которых фараон надеялся поддержать свое существование в царстве Ра, было дерево жизни на таинственном острове в середине поля приношений, в поиске которого он отправляется в сопровождении утренней звезды. Эта утренняя звезда, между прочим, одновременно есть зеленый сокол. Вот во что при аграрном строе превратилась кокосовая пальма, вечно роняющая свои плоды. Эта пальма гипостазируется в древо жизни, растущее в царстве мертвых. Достигший этого дерева достигает бессмертия. Старые представления о том, что пребывание в ином царстве дает магическую силу и что, если удастся вернуться, можно сделаться магом и волшебником, эти представления не умирают. Магический кристалл, встреченный нами в Америке, не забыт, но хрустальная гора или хрустальный дождь здесь имеет вид хрустального неба, уже лишенного своих магических функций та покрыл свое небо хрусталем. Магическая функция впервые в мировой истории переходит на другой предмет, полный таинственности и силы, на книгу. Египет впервые создал волшебную книгу, которая в сказке находится в руках царевны или ее отца. Такие представления господствуют как в официальной религии жрецов и двора, так и в народе, который знал удивительные истории о том, как эта волшебная книга была принесена из царства мертвых. Ред говорит: бросим еще взгляд на представление об острове мертвых, охраняемом огромной змеей. Помещает ли фантазия его внизовья Нила, например, в дельты или верховьях, или в Красном море? Один ли такой остров имеется или их много, как в известном разделе книги мертвых, для нас несущественно. Важнее предание сказочной формы именно этим представлениям, повторяющимся в ряде пророческих и волшебных навял. В их основе лежит истинное египетское представление, что тот, кто хочет добыть высшие знания и этим самым высшую силу, должен стать богом и становится им через странствование, через мир усопших или через небо. Это истинно египетское представление уже известно нам по австралийским и американским материалам, и оно же лежит в основе сказки. Новеллы, на которых ссылается автор, это история о приключении Сатни Хамоэнса с мумиями и рассказ о потерпевшем кораблекрушении. Упомянуть еще нужно о той роли, которую золото играет в египетском погребальном культе. Так в заупокойных текстах упоминается «дом из золота». Бадж объясняет, что под этим понимается саркофаги или, может быть, переднее помещение склепа или даже место перед склепом. Палаты золотого дома есть главное помещение склепа. Таким образом, склеп представлялся золотым. Такую же многослойность мы видим и в Ассирии. Остановимся только на тех материалах, которые важны для понимания сказки. То новое, что вносит Вавилон, это представление о городе, притом о городе-крепости. Сохранив старые примитивные представления о загробном мире, а сирийцы, развившие высокую культуру, переносили некоторые черты ее на загробное царство. Оно представлялось им в виде большого города с громадным дворцом, в котором живет правительница царства мертвых, богиня Аллату. Семь стен окружают эту обширную тюрьму, где живут лишенные света умершие. Более древним, является вавилонское представление о саде. После двадцати четырехчасового странствия Гильгамеш приходит к морю, где божественная девушка восседает на морском престоле при чудесном саде с божественными деревьями, из которых его восхищает в особенности одно, так что он спешит к нему. Его плоды – камни самту, Вершина плодоносит кристаллы, плоды приносит оно прекрасные для глаз. Здесь знакомые нам кристаллы растут на деревьях, вместе с тем и наиболее древние кериоморфные представления не забыты, но не сохранились в таком многообразии, как в Египте. Уже выше указывалось, что обитатели царства мертвых имеют «птичье оперение». Одиннадцатое. Античность. До сих пор мы шли в рассмотрении нашего материала по частностям, начиная с тех, которые появились раньше, и кончая теми, которые появились позже. Мы рассмотрим еще один пример комплексных, сложных представлений, не разделяя их на составные части. В качестве примера мы возьмем античность. Мы увидим, что отдельные слагаемые этих представлений имеются и в сказке. Это послужит лишним доводом в пользу историчности сказочных представлений. Историчен не только каждый элемент в отдельности, исторична их пестрота, их логическая несовместимость и противоречивость. Разнообразие греческих представлений доходит до хаотичности – Строгого исторически обоснованного исследования их еще нет. Такая хаотичность не раз давала скептическим умам древности пищу для насмешек. Здесь достаточно сослаться на лягушек Аристофана, где изображен совершенно невозможный иной мир с перевозчиком Хароном. Переправляющиеся гребут под такт кваканье лягушек. Точную топографию этого мира и всю несуразность его пытался вывести из комедии Радермахер. В греческих представлениях фольклорист найдет мало для себя нового. Здесь и горы, Олимп, и подземное царство, Аид, и острова блаженных, и подводное царство Посейдона, и сад Гесперид с золотыми яблоками. Ссылаясь на группы, Родермахер находит что золотая окраска яблок доказывает, что сад Гесперид некогда лежал под землей. Сам он склонен думать, что золото здесь – признак сказочного богатства. Оба объяснения в свете наших сравнительных материалов неправильны. Мы должны считать подтвержденным другое мнение – мнение Гиттериха. Сад всегда мыслился в связи с солнцем и солнечным богом, Он находился там, где оно всходит, или, по более распространенным представлениям, где оно заходит, на Крайнем Западе. Такая множественность уже есть начало падения, разложения. Такое разложение уже создает благоприятную почву для возникновения сказки. Весь миф о Геракле, добывающем яблоки геспирит, очень близок к сказке о молодильных яблоках. Причем сказка даже архаичнее, сохранив за яблоками их магическое действие, тогда как в мифе о Геракле они своего рода диковинка. Нельзя не отметить только красоты и живой прелести некоторых из греческих представлений. Греки, по-видимому, первые, которые внесли в иной мир музыку, не магическую музыку флейт и барабанов, а обыкновенную человеческую музыку что потом держится во всей Европе, от аленького цветочка до ангелов, играющих на скрипках и трубящих у подножья Марии. «Остров мертвых полон звуков», — говорит Дитарих. «В этом городе большинство жителей — кефариоты». Также на острове Блаженных у Лукиана слышится игра на струнах, и флейта, и хвалебные песни — и даже листья деревьев, движимые ветром, шелестят песнями. Геспериды, сторожащие солнечный сад, из стари называются светлогласыми певицами. Здесь вспоминается поющее дерево наших сказок. Из всего комплекса греческих представлений мы выделим только одну деталь – золотую окраску. Здесь прежде всего вспоминается дворец Гелиоса. Он описывается как стоящий на прекрасных столбах, он блестит золотом и драгоценными камнями. Верхушки его разделаны слоновой костью, двери сияют серебром. Здесь интересно то, что он стоит на столбах, так же, как и в русской сказке. Очевидно, это подпирающие небесный свод колонны. Припомним Геракла, держащего на своих плечах небесную сферу. Весь род Гелиоса, по наблюдениям Дитериха, легко узнается по блеску глаз, который, подобно золотому лучу, исходил от лица. Это, конечно, уже позднейшая рационализация. Это золотистость, присущая богам, умершим и посвященным. Пифагор чтобы доказать свою посвященность и божественность, утверждал, что у него золотые конечности и при случае показывал золотое бедро. Мы вспоминаем нашего героя по колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре. Золотое лицо, золотая корона, нимб, сияние – все это ведет свое начало отсюда. Отсюда же объясняется – что золото применялось в заупокойном культе не только Греции, но и в других странах. Так даосисты утверждают, что тот, кто глотает золото или жемчуг, не только удлиняет свою жизнь, но и обеспечивает существование тела после смерти, предохраняя его от разложения. Штернберг заметил, что в Китае покойнику кладут в рот золото. Возвращаясь опять к античности, укажем, что римские императоры осыпали себе лицо золотой пылью. Этим объясняются и микенские золотые маски покойников. То, что в Китае золото кладут в рот всем, а в Риме осыпают золотой пылью свое лицо императоры, указывает на происходящую в этих представлениях эволюцию. Уже в Греции имеются представления о мире праведных и нечестивых. Золото становится достоянием только праведных. Так в апокалипсисе Павла подробно описывается место праведных как «золотой город». Все это в достаточной степени объясняет, откуда идет мотив желания иметь золотые диковинки. Это утратившие свою магическую функцию предметы из потустороннего мира, дающие долголетие и бессмертие. Яблоки эту функцию сохранили, всякие уточки золотой хохолок ее утратили. Таким образом мы видим, что сказка сохранила различные слои, различные отложения в представлениях о Тридесятом царстве. В ней мы видим и древнейшие охотничьи элементы – и элементы раннеземледельческие и позднеземледельческие и соответствующие им формы социального строя и быта.